И ведь далеко не весь обслуживающий персонал сидит за одним столом с профессорами, но люди мелькают в фильме или появляются в канонических книгах. Судя по количеству народа, находящемуся в зале, недостатком персонала Хагвардс не страдает. Впрочем, в любом романе редко приводит список школьных уборщиц. Посуда на столах точно золотая, хотя бы цветом, а зачарованный потолок производит неизгладимое впечатление, которое портит Гермиона, рассказывающая всем вокруг что именно про него написано в книгах. Нас построили перед табуретом слежащий на нем потертой и в некоторых местах заштопанной шляпой. Приглядевшись, можно было заметить даже пару аккуратных заплат. Вновь против канона, шапка не стала петь. Правда, толкнула небольшую речугу, характеризующую в лучшем свете каждый из факультетов, а закончила похвалой себя любимой. Как можно догадаться, хвалила собственную проницательность, Обеспечивающую наиболее правильное распределение студентов Далее по алфавиту начали вызывать приехавших Сажать на табурет и нахлобучивать распределяющую шляпу Та, когда сразу, когда немного подумав Выкрикивала название факультета Соответствующий стол рукоплескал Шляпу снимали, а ребенка отправляли к однокурсникам По пути на мантии проявлялся соответствующий герб а галстук менял цвета на факультетские. Из знакомых Сьюзен Боунс отправили на Пуффиндуй, Миллисента, Пенси, Драка, Крэпп и Гойл распределились на Слизерин, Гермиона, Рон и Невилл на Гриффиндор. Сортировка шла согласно описанному в каноне. Кстати, в фильме вроде показывали, но в книге тактично умолчали, что среди поступающих было два негра, мальчик и девочка, они отправились за стол Гриффиндора. Поступали ему латы, и дети с яркими азиатскими чертами лиц. Моя очередь подошла ближе к концу списка. Сидевший среди преподавателей Хагрид мне широко улыбнулся и ободряюще помахал рукой. Натянутая на голову распределяющая шляпа полностью загородила свет, солидно откашлилась и задумчиво промолвила: Нус, посмотрим, что тут у нас. У меня перед глазами развернулся мой лист персонажа. Подсветились ловкость, боевые рефлексы, бесстрашие. Природная атака, регенерация. Хочешь стать великим воином? Гриффиндор, ни в коем случае. Пуффиндуй, он рядом с кухней. Тогда выделились другие строки. Воля, харизма, чувство опасности, удача, репутация. У тебя есть все задатки, чтобы стать известным политиком. Слизерин, вы смерти моей хотите. Я твердо решил, только Пуффиндуй. Извините, нам, наверное, больше не удастся поговорить. А мне так хочется знать, вы кто? Искусственный интеллект, подселенная в артефакт душа или разумное заклинание, вот так бы сразу и говорил, а то ходишь кругами, заставляешь старую шляпу время терять, догадки строить, и она заорала противным голосом, как теврон. Под град восторженных аплодисментов тиванцев, меня отправили к ним за стол, некоторые кричали, Поттер, Поттер с нами, но холодным душем стал тихий вопрос одного второкурсника другому, а кто такой Поттер? Почему его многие знают? Ответ был достойным. Про него же в газете недавно писали. Поттер что-то в министерстве на стене накорябал. Матом, кажется, здорово. Уважительно отозвался вопрошающий. Не испугался, что уши надерут, и тоже громко зааплодировал. Однокурсники пожимали мне руку, поздравляли, желали успехов. Даже за стол посадили между старостой, Робертом Хиллардом и Марией Тейкшком, девочкой чуть старше меня. Вторая староста по Кристалл, сидела напротив и взяла под опеку девочку с экзотическими чертами лица, с юли, наверное, китаянку. Другая распределившаяся иностранка, Подмопатил, больше походила на индианку. Причем ее сестра-близняшка и распределилась в Гриффиндор. Пока заканчивалось распределение, я рассматривал главный стол. Директор Дамблдор сидел в величественном кресле, сильно напоминающем трон. Красивая мантия расчесанные волосы и борода, очки-половинки, присутствовало все положенное по канону. Типичный волшебник из сказки. Хагрид, пристроившийся в углу, поймав мой взгляд, скорчил уважительную гримасу и показал большой палец. Нашелся Квирелу, почти не изменившийся со встречи в дырявом котле, а рядом с ним расположился мужчина в черном одеянии. Судя по всему, он не мог быть никем другим, кроме как снеггом. А кто сидит рядом с профессором Квиреллом, Весь в черном? Спросил я у старосты. Это декан Слизерина? Профессор снег? Да, а он вампир? Нет, конечно, улыбнулся Роберт. Снег очень строгий и требовательный, но не вампир. Жаль, с разочарованием в голосе отозвался я. Он такой крутой и классный. Тут церемония подошла к концу. На наш факультет поступило ровно 10 человек, по 5 девочек и мальчиков. Когда все поступившие расселись, Со своего кресла встал директор и произнес короткую приветственную речь, закончившуюся словами «Да будет пир». Тут все захлопали, а на столах появилось множество блюд с яствами. Кушанья поделены на аккуратные порции. Из основных блюд присутствовали говяжьи стейки и ростбиф, барани и свиные ребрышки, полоски жареного бекона, цыплята. К ним, понятно, добавился яркширский пудинг, вареная и жареная картошка, чипсы. Припущенная морковь, отварной горошек, всякие мясные подливки кетчуп. Несколько избыточно, но ребята за день проголодались и могли выбрать еду себе по вкусу. Рыбы, правда, не подали, ну да ладно, лично я ее люблю значительно меньше мяса. Некоторое время шум разговоров перекрывался звоном ножей и вилок. Новичков старшие предупредили, чтобы не сильно наедались и оставили место для десерта. На него подали много всего. От мороженого и кремовых пирожных до фруктов и рисового пудинга. Многие ели уже через силу, однако не могли отказаться. В конце ужина вновь поднялся Дамблдер, откашлился и предупредил о запрете на посещение леса без сопровождающего, о закрытии правой части коридора третьего этажа, о запрещении творить колдовство на переменах, о записи в сборные факультетов и про прочие школьные дела. Затем старосты повели обожравшихся и расслабившихся первокурсников в общежитие факультетов. Почти сразу дети разделились на четыре разные группы, и каждая пошла своим путем. Нас повели по лестницам вверх, мимо живых портретов, некоторые из которых приветствовали нас. Пенелопа рассказывала о маршруте, указывала на приметные ориентиры и движущиеся по особому графику лестницы. Альбус Дамблдер, директор Хагвардса сидел в кабинете, сразу после ужина, пока не забылись самые яркие впечатления. Он вновь и вновь припоминал разные моменты, анализировал действия и расставлял акценты. В принципе ничего плохого, а тем более необратимого, не случилось. Вот разве только Поттер поступил на Коктевран. Неожиданно, а ведь это вычислялось. В поезде он показал блокнот с распределением вкусов конфет по цветам, типичный анализ Коктеврановца. Уже тогда стоило бы догадаться, что плохая учеба в школе происходила от неинтересности уроков, а не от лени, а другие признаки. Отработаны все конструкторы, что по зельям, что по зачарованию. Делались военные штучки для мальчишек. Надо было сразу понять, что здесь главное как когтевроновское делались, а не гринфиндерское военные. Но тут как затмение нашло, перед глазами стоял лишь один вопрос. Гринфиндер или Пуффиндуй? Ладно, ничего не потеряно. С кем его поселить в комнату? Первая мысль, Энтони Голдстин. С ним, да и с его отцом, легче всего договориться. Но... С обоими любому договориться легко. Им предложат накнат дороже, семейка сдаст тебя с потрохами. Остальные однокурсники ничего из себя не представляют и на роль друзей Поттера не годятся. Значит, Гарри придется жить одному. Марак Макдугал полностью переориентируется на него. Глядя на первые шаги мальчика, можно составить план воспитания как тевранца. Ко мне он относится с уважением. В поезде назвал самым сильным волшебником Великобритании – а это неплохая основа для дебюта. Фадж далеко и не сможет ставить палки в колеса. Поттер, признаться, хорош, но для будущих схваток ему стоит подтянуть боевку. Не вопрос кто этим займется, сразу три декана согласны обучать Гарри. Теперь Лангбаттам. Рон смотрит на него свысока, но один разговор и получаем готового телохранителя для Невилла. Достаточно подтянуть тому физическую форму, поднять самоуважение, а упрямство у лангбаттома хватает своего. Магическая составляющая триа. Понятно, Гринджер. Заодно ребят за собой тянуть будет. Создадим пару информационных поводов, пустим несколько слухов, пяток статей в газетах, вот и готовая команда, во главе с избранником пророчества. Пара-тройка испытаний за год сформируют у них нужные навыки. Заодно следует и поттерок к испытаниям подключить. Хуже от этого точно не будет. И неприятный вопрос, что делать с Уейном Хопкинсом. Надеюсь, Мальчик не начнет вербовать агентов для моглов, но во избежание неприятностей за ним необходимо приглядывать. Будем надеяться, что Уин сам не проговорится, а то последствия для него будут самые неприятные. Можно просто не успеть вмешаться. Уин Хопкинс, чита Хопкинсов, принарядившаяся и радостная, в сотый раз поправляла одежду провожаемого сына и давала ему очередные наставления. После традиционного позднего пятничного возвращения главы семейства домой, последовал не менее традиционный скандал и столь же традиционное, скорее даже ритуальное, бурное субботнее примирение. Вот вы скажите, а кто в пятницу не пьет, как не зайти в кабачок в пятницу? Это же будет потрясением основ Британской империи. А если мужчина немного переберет в такой день, так оно даже и неплохо. Жена будет иметь повод высказать мужу разом за все провинности недели, а затем простить. Конечно, получив ощутимые и весомые доказательства раскаяния своего непутевого супруга. Кстати, сегодня они не собирались пересекать границу магического мира на вокзале Кингс Кросс, а провожали ребенка лишь до платформы. Не стоило бередить не самые лучшие воспоминания. Их сын до последней возможности затягивал время расставания. Родители это списывали на неуверенность школьника, но мальчик пытался разобраться в ситуации. Барьер на платформу 9,34 пересекла большая рыжая семья, приметная парой близнецов и маленькой девочкой, но одежда на них была самая обычная, хотя и сверхконсервативного фасона. Впрочем, обрывок фразы про толпу могла слышался отчетливо, однако семья никого не ждала, а привычно быстро скрылась за магической стеною. Пришлось поторопиться и у Устроившись в купе среди таких же полукровок, он внимательно наблюдал за попутчиками, безуспешно стараясь определить других членов партии. Против ожидания... Про мальчика, который выжил, разговоров не велось. Лишь кто-то мельком упомянул, что в вагоне едет Гарри Поттер, про которого недавно писали в газете. Чего писали? Любит пожрать и хочет пристроиться в пуффендуй, поближе к кухне. Позже удалось пройти мимо купе и посмотреть на героя. Не впечатлил, совсем, тощий. В очках с массивной оправой и прямоугольными, а не круглыми линзами. Одет как все, ничего особенного. Зато позже, трое, Невилл, Гермиерон. По вагонам искали лягушку. Вот они более соответствовали канону. Затем, на распределении, эта гипотеза получила дополнительное подтверждение. Поттер ушел в Коктеврон, а Гриффиндер получил сложившуюся в вагоне троицу. Это же неспроста. Тем более Гарри никак себя не проявил ни на озере, ни с привидениями. Стоял от брака в двух шагах, но совсем не реагировал на подлого хорька. Зато сидел в купе с будущими слизеринками. Мелисентой Булстраут и Пенси Паркинсон. Правда, с пуффиндуйкой Сьюзен Боунс тоже. Быть может, правильно писали в некоторых фанфиках, что главный герой Ландбаттом, а не Поттер. После пира старосты проводили навозванных пуффиндуйцев в подземелье, показали, какой ритм нужно отбить, чтобы открылся проход в гостиную. Помещение немного напоминало жилища хоббитов, как они описаны в книгах, даже двери спален круглые. Затем новичкам рассказали про правила соблюдаемые на факультете. Здесь все делается вместе. И ты в любой момент можешь обратиться за помощью к друзьям с уверенностью, что тебе помогут. Правда и ты должен всем помогать. Потому на уроки ходят вместе, домашние задания делают вместе и развлекаются тоже вместе. Но дисциплина должна соблюдаться. Например, в отличие от других факультетов на Пуффиндуе ученики ночью спят, они гуляют по коридорам. Было сказано еще много всего, но ребята зевали, как стадо крокодилов. Потому их отправили спать. В комнаты селили по двое. Соседом у ейну достался Захария Смит, Марак Макдугал. Марак специально приехала на вокзал раньше всех, где находится вход на платформу 934, ей подробно описала профессор Макгонагалл, потому прохождение сквозь каменную стену не вызвало особых затруднений. Конечно, пришлось подождать подачи поезда, но зато удалось самой первой войти в вагон и занять удобное купе. Приютская девочка знала что когда вливаешься в новый коллектив, любое, даже самое незначительное, преимущество важно. Действительно, если первые пассажиры, заглянув к ней в купе, сразу шли в другое, иногда успев пренебрежительно пробормотать могла, то по мере заполнения вагона свободные места около Макдугал начинали выглядеть более привлекательно. Перед отправлением, вместе с Марак сидели еще две поступающие из полукровок, Манди Браклхерст и Миган Джонс а в самый последний момент к ним пришлось присоединиться чистокровной Фейданбар. Похоже, в волшебном мире чистоте крови уделялось много внимания. Девочке очень помогла досужая болтовня, спасение от дорожной скуки, изредка направляемая точными вопросами. К тому же попутчицы отнесли ее к безобидным маглам, готовым слушать мудрые наставления коренных обитателей волшебного мира. Потому, когда Маракс Мунди распределили на Коктеврон, Новая подружка взяла приятельницу под свое покровительство, за стол они сели рядом и уже совсем по-дружески обсуждали однокурсников. Когда шляпа отправила на их факультет Гарри Поттера, Мэнди шепнула, он очень талантлив, хотя 10 лет воспитывался у Маглов. В газете писали, что самостоятельно, без учителей, смог научиться постоянной трансфигурации, тебе пока этого не понять». Но поверь, что уметь делать такое доходворца очень-очень круто. Марак оценивающий посмотрела на парня. На первый взгляд, ничего особенного. Худенький заучка-очкарик. Но если приглядеться, то в нем чувствуется какая-то сила. Подтверждение этого последовало совсем скоро. После пира старосты повели первокурсников в спальне. А в одном коридоре, на пути группы, прямо в воздухе висели костыли и, угрожающе покачиваясь, вдруг начали изображать атаку. Староста Роберт Хиллард пояснил первокам, это Пивс, местный полтергейст, рядом с костылями в воздухе появился маленький человек неприятного вида и, издав неприличный звук, ехидно захихикал, первокурснички, сейчас мы повеселимся, ты хочешь, чтобы я пошла к кровавому барону и пожаловалась на тебя, спросила староста Пенелопа Кристалл, но тут из стайки новичков, как-то изящно и плавно, выскользнул Поттер, сжимающий в руках красиво украшенную дубинку. Очень неприятно улыбаясь, он сообщил, я тоже люблю повеселиться, особенно пожрать, но еще больше мне нравится хорошая драка. Потанцуем покойничек, дубинка, направленная на полтергейста, описывала маленькие восьмерки, Гарри замер в стойке, так нельзя, испуганно завизжал Пивс. на нас запрещено нападать с зачарованным оружием, это же просто, как дважды два, мы для вас, что вы для нас, так кто начинает первым, вы... Или мне уступить и честь нанести первый удар это будет моя первая драка с бестелесной сущностью. Громко крича, полтергейст втянулся в стену, а костыли с грохотом упали. Не, ну надо же, какой облом! А, ведь я так хотел опробовать свою дубинку. Мальчик разочарованно, как будто у него отняли вкусняшку. Смотрел на старость. Я месяц потратил на зачарование и кучу денег на компоненты, а этот просто сбежал. Дубинка исчезла в рукаве. А и Гарри вернулся к ребятам. Роберт и Пенелопа с интересом косились на Поттера, но предпочли не расспрашивать его, а продолжить сопровождение первокурсников до башни Коктеврона. «Башня, от Большого Зала до нашей башни, оказался довольно длинным и запутанным. По пути на нас попытался напасть Пивс, местный хулиган Полтергейст. Я легко отогнал его, мне оказалось достаточным всего лишь показать дубинку». Судя по реакции, Призраки видят лежащие на ней из и понимают опасность такого оружия. Далее мы подошли к двери, ведущей в башню как Коктеврона. Она сделана из потемневшего от времени дуба, без всяких ручек и замочных скважин, а лишь с бронзовым молотком в виде орла. Как и положено по канону, для входа нужно дать правильный ответ на произнесенную загадку. Староста Пенелопа Кристаллу на нее ответила, дверь открылась, и нас пропустили внутрь. Далее пошли расхождения с книгами и фильмами. Там всегда показывались общие спальни отдельно для мальчиков и девочек, общая факультетская гостиная, а больше ни о чем не говорилось. Создавалось впечатление, что остальные помещения башен стоят пустыми. Но это не так, то, что есть несколько гостиных, ладно, классы для самоподготовки учеников, пусть небольшие зальчики для отработки заклинаний и комнаты для клубных занятий тоже нашлись. Оказывается, используется вся башня без исключений. Но самое главное, детей селит в комнаты по парам, не больше. В этом году на факультет поступило 10 новых учеников, 5 девочек и 5 мальчиков. Так вот, Энтони Галдстейна поселились с Майклом Корнером, Терри со Стефаном Конфутом, а бедного несчастного меня одного запихнули в вытянутый пенал комнаты. Кроме кровати под балдахином, здесь стоит массивный шкаф, Письменный стол со стулом и чьим-то портретом на стене, в углу сундучок для грязного белья. Вся обстановка спальни, как и другие помещения башни, выдержана в факультетских сине бронзовых тонах. Туалеты и душевые кабинки, общие для всех мальчиков факультета, расположены сразу за спальнями. Наверняка, утром после подъема здесь образуется очередь к унитазам и умывальником. Однако к себе в комнаты мы попали только после приветственной речи старосты с кратким рассказом о факультете, его истории и традициях, об остальном пообещали сообщить утром, а пока советовали ложиться спать, а мы с огромным удовольствием этим советом воспользовались. Кстати, желания учеников при заселении не спрашивали, на дверях комнат уже заранее были прилеплены таблички с именем и фамилией жильцов. Как слышал, у девчат в одиночку поселили китаянку Лисью. Мунди Брахлхерст оказалась вместе с Марак Макдугал, а подмопотил с Лайзой Турпин. Честно говоря, кроме того, что потел близняшка порвать из Гриффиндера, я больше ни про кого из однокурсников особо ничего не помню. Лестница, ведущая в спальне девочек, оказалась действительно зачарована от входа мальчиков. А вот проход в нашей спальне доступен всем. Какая-то дискриминация получается. Впрочем, особой беды в том нет. Староста рассказал о некоторых неписанных правилах, принятых в когтевроне. Главное из них – отличная учеба. Не хочешь учиться – ты изгой. Нет слов «не могу», есть «не хочу». Хотеть – значит «мочь». Ты можешь просить помощи у друзей или старшекурсников. Иногда тебе даже могут что-то подсказать, но помогать никто не обязан. Сам, все делая за все отвечай сам. Меня порадовало в речи старосты то, что здесь ценит индивидуальность учащихся и самым удивительным чудакам прощают любые странности, если они не мешают учебе и не задевают окружающих. Надеюсь, мои тараканы будут не так заметны на общем фоне факультета. Окна наших комнат смотрят на озеро. Наверное, при свете дня откроется потрясающий вид, но сейчас из щелей нещадно дует и, как сказал в своей речи Роберт, расслабляюще свистит ветер. Впрочем, Пуховые одеяла небесно-голубого цвета на кровати и тяжелые занавеси балдахина не дадут замерзнуть. Сейчас, в самом начале осени, надо понять, как здесь выживать зимой. Впрочем, в книжном магазине «Флоришей Блотс» я купил себе справочник юного волшебника, когда его пролистывал, заметил там что-то про обогрев холодную погоду. Надо будет посмотреть то заклинание. Утром начнется новый день, учебный притом. До завтрака с нами проведут новый инструктаж, раздадут расписание занятий, покажут маршруты к учебным классам и предложат записаться на необязательные предметы и кружки. Здесь есть и такие, ладно, остальные дела откладываются до завтра. Конец сессии. Закрываю глаза, и появляется ожидаемый баннер. Конец игровой сессии. Квест поступления в Хедвардс. Выполнен. Награда. 5 Оп. Получено. Недостаток. Чувство долга. Хедвардс. Факультет. Как Минус пять оп. Вы чувствуете серьезные обязательства по отношению к людям, учащимся на вашем факультете. Если есть возможность помощь, вы поможете, никогда не предадите и не бросите их в беде. При этом вы должны учитывать интересы других членов факультета и следовать решениям, принятым большинством. Эта черта отличается от обязанности, которая возлагается на вас извне. Чувство долга всегда исходит изнутри. Если вы идете против чувства долга и действуете вопреки интересам тех, о ком должны заботиться, вам последует наказание, соответствующие провинности. Дополнительно, недостаток, секрет, знание некромантических заклинаний, минус 5 оп. Если эта информация станет известна, вы можете забыть о повышении по службе, избрании на пост или женитьбе, или, как вариант, Это просто привлечет к вам нежелательное общественное внимание. Текущая стоимость персонажа Гарри Поттер 312 ОП доступна к распределению 17 ОП. Вам разрешено без дополнительного обоснования взять типичные черты личности, присущие многим учащимся на факультете, как Тивран, с оплатой и нераспределенными очками персонажа, конечно, когда персонаж сможет такие выкупить. Повышение интеллекта на 1 20 ОП. Преимущества. Обостренные чувства, одно из обостренный слух, обостренное зрение, обостренные обоняния и вкус, 2 об за уровень, внешность, следующий уровень привлекательности выше текущего, с оплатой разницы в об, здравый смысл, 10 об, чувство опасности, 15 об, заблокировано, уже имеется в листе персонажа, эмпатия, 5 или 15 об в зависимости от выбираемого уровня, интуиция, 15 об, недостатки. Кодекс чести, волшебник, минус 10 оп, любопытный, минус 5 оп, импульсивный, минус 10 оп, упрямый, минус 5 оп, насмешник, минус 15 оп, трудоголик, минус 5 оп, опаньки. Такого я не ожидал, только за выбор факультета, без другого обоснования, дали возможность закупить плюшек. Нераспределенных очков почти хватает на повышение интеллекта. Можно было бы взять недостаток, и за его цену поднять интеллект. Даже хватило бы на мелкое и полезное преимущество, но не буду. Недостатки же придется отыгрывать, а у меня и так черт для отыгрыша, как блох на бродячей собаке. Лучше воздержусь, но хочется, интеллект 13, ведь тогда большинство заклинаний будут выполняться на уровне 14, а с палочкой даже 15, и многие умения прибавят в уровне. Кстати, на гриффиндери смог бы поднять волю, на Пуффинду очки жизни, а на Слизерине, как у нас, интеллект. Преимущества и недостатки на каждом факультете тоже свои, хотя тоже частично пересекаются Первый учебный день, начало дня, утром я понял, что проснулся известным Факультетские еще туда-сюда, глазели и только, а вот остальные, и в столовой, и в коридоре, и на лестницах Словом, везде слышались шепотки вроде такого, это он, смотри, где, рядом с Робертом, старостой как Теврона Точно, тот, который в очках, ага Так и не скажешь, вроде мелкий, а ведь его сам Пивс испугался, дык, он уже в годик того, кого не называют лично у контрапупил. Добавляли суматохи и многочисленные привидения. Они появлялись из самых неожиданных мест, бросали на меня обвиняющий взгляд, а затем втягивались обратно. Впрочем, первый, сразу после моего пробуждения, в спальне появилась серая дама. Она внимательно на меня посмотрела тяжко вздохнула и кого-то поманила к себе. На ее зов явился еще один призрак, кровавый барон, как мне потом объяснили, глава всех привидений Хагвардса. «Не принято, чтобы смертные угрожали призракам», — заявил он. «Это против всех правил, невиновен. Я сразу отказался признавать какое-либо прегрешение. Вчерашний случай не вышел за пределы необходимой самообороны. Отношусь с почтительным уважением ко всем бестелесным сущностям». Однако не намерен терпеть необоснованные побои и поругания от кого бы то ни было. Если не будет нападений, то и не будет оборонительных действий. Призрак с интересом посмотрел на меня и многозначительно кивнул. Согласен. Вчера вы были в своем праве, но как решим жить дальше? Обоюдный нейтралитет? Я не против. Тогда больше никаких демонстраций и угроз, но право обороняться я себе оставляю. Право на оборону – неотъемлемое право любого существа. Значит, договорились? Скрипив соглашение торжественными, впрочем малообязывающими обещаниями, с моей стороны и со стороны уполномоченного от призраков, мы разошлись. Забегая вперед, скажу, что ближе к вечеру на меня стали обращать значительно меньше внимания, зато пошли разговоры о Невилле Лангбактаме. Смутно упоминалось о каком-то важном пророчестве, связанном с этим мальчиком. Оказывается, именно Невилл был основной целью того, кого не называют. Но злодей неправильно трактовал известную ему информацию, потому ошибся и напал на Поттеров, а своих клевретов послал к Лангбаттамам. Семья смогла защитить ребенка, но заплатила за то ужасную цену. Оба родителя уже 10 лет не могут покинуть больницу. Из этого делался вывод, что именно Невилл вырастет основной надеждой Британии, если вдруг зло вновь возродится. С моей точки зрения, логики в таком умозаключении маловато, но кто я такой? Чтобы идти против общественного мнения, да и слушать меня не станут, скажут, завидуешь. Впрочем, слух дошел до меня лишь за ужином. Перед завтраком первогодков собрали в гостиной, где нас приветствовал декан Флитвик, полугоблин крошечного роста. Он рассказал много полезного об обучении, отношениях между факультетами, а затем взял список и устроил перекличку. Когда дошла очередь до меня, профессор восторженно пискнул, но, против описанного в каноне, падать даже и не думал, зато попросил, мистер Поттер, я, как только проснулся, сразу услышала о произошедшем конфликте, вы можете показать мне свое оружие, обещаю вернуть его через несколько дней после осмотра, хотя, если оно представляет опасность для окружающих, буду просить вас спрятать его куда-нибудь подальше и не доставать без специального разрешения, да, пожалуйста, профессор, вот моя дубинка. Спорить в первый же день с деканом собственного факультета – не самое правильное решение. Значительно мудрее отдать оружие и положиться на слово авторитетного волшебника. Флитвик внимательно оглядел полученную поделку и фыркнул. Дубинка дикаря. Стефан Корнфут подобострастно захихикал. Между прочим, мистер Корнфут, вы зря смеетесь. Конечно, вещь зачарована не по науке. Чары наложены в противоречии всем известным методам. Конечно, дубинка украшена всем что попалось под руку. Конечно, в нее вложено излишне против необходимого сил, но многие цивилизованные люди, полностью полагавшиеся на современное, по их мнению, оружие, были убиты грубыми палками, украшенными клыками, когтями или акульями зубами. Ведь свое дело, как и эта дубинка, они делали великолепно. Я буду счастлив, если вы сможете что-то подобное зачаровать курсе на пятом. А вас, мистер Поттер, «Попрошу зайти ко мне сразу после обеда. Думаю, вам будут необходимы некоторые знания. Вот мы и обсудим ваши желания, проясним имеющиеся возможности, затем сопоставим их с необходимыми навыками». Тут одноклассники посмотрели на меня с уважением. Далее декан сообщил, что первые уроки станут скорее ознакомительными. Учителя посмотрит на новичков. Расскажут, что должно быть освоено учениками на первом курсе Упомянутые о правилах техники безопасности Некоторые занятия, например травология, проводятся три раза в неделю Кстати, изучать магические растения мы будем чаще в теплицах И значительно реже на свежем воздухе Астрономией придется заниматься лишь раз в неделю по четвергам Зато в полночной верхушке астрономической башни, невзирая на холод ветер, а иногда и дождь. Уроки зельеварения бывают сдвоенные. Историю магии преподает настоящий призрак. Курс полетов на метлах занимает всего 2 или 3 занятия на первом курсе, но этого хватает, чтобы любого научить летать на метле. Практический зачет придется сдавать обязательно. Впрочем, он не так сложен. Кроме обязательных предметов имеются дополнительные. К таким относится ворожба, это прикладное расширение курса чар, домоводство, знахарство, искусствоведение, музыка и правописание. Дополнительно заниматься не обязательно, только по желанию. Однако Флитвик дал понять, что будет крайне удивленный даже расстроен, если кто-то из нас пренебрежет возможностью получить новые знания. Впрочем, ни он, никто другой из преподавателей, настаивать не станет, однако лодыри могут твердо рассчитывать на удвоение размера задаваемых им эссе по всем предметам, не только по чарам. Желающими записаться на правописание назначаются мистер Поттер и мисс Макдугал, как пришедшие из мира маглов, а потому плохо владеющие пером. Впрочем, остальным тоже стоит подумать о присоединении к ним. Почему, до середины прошлого века, в Европе все трактаты, не только магические, писались на латыни? Догадались, где ее будут изучать. Вечерами в теплицах проходит занятие «Кружка зельеварения». Там каждый желающий может потренироваться в варке изучаемых зелий или сварить что-то свое. Правда, реагенты придется изыскивать самому. Надо сказать, «Кружок астрономии» тоже ждет новых членов, планирующих впоследствии заняться астрологией, Будет крайне полезно отыскать туда дорогу. А вот мистеру Поттеру он настоятельно советует приглядеться к изучению ворожбы. Там, в числе прочего, можно узнать о многих аспектах создания артефактов. Есть также кружок любителей магических существ. Для развлечения в Ходвордсе найдутся и прочие сообщества. Наш декан ведет школьный хор и приглашает туда желающих, особенно с жабами фамилирами Скоро начнется прием в секцию магических шахмат в другую игре в «Плюй камни». По субботам встречаются коллекционеры магических карточек от шоколадных лягушек. Есть объединения и внутри факультета, клуб любителей чая, например, словом, занятия имеются на любой вкус. Конечно, уроки ворожбы ведет не сам Флитвик, кружок астрономии не профессор Синистра, а в теплицах учеников, варящих зелья, курирует не декан Снегк, Этим занимаются молодые преподаватели. У них хватает квалификации и имеется больше времени на помощь студентам, да к тому же они приобретают бесценный опыт работы с подростками. У первокурсников во второй половине дня основных занятий не бывает, но именно тогда проходят дополнительные, и нам настоятельно предлагалось решить сегодня же, кто чем хочет заниматься, затем сообщить о своем решении старостам. Ворожбой хотели заняться многие, это почти чары, но преподаются вещи, направленные больше на практические, ремесленные нужды. Ворожей, ведун, кудесник, шептун. Так до сих пор в маленьких деревушках называют таких специалистов. Женщин чаще величают немного другими прозвищами, ведьмами или колдуньями. Скажите, знахарство ближе к зельеварению, чем ворожба? Поинтересовалась Марак Макдугал. Знахарством стоит заняться тем, кто планирует стать колдомедиком. Конечно, зелий на этом предмете изучаются чуть больше, чем в ворожбе, но спектр их применения значительно уже. Однако именно вам я бы посоветовал в первую очередь обратить внимание на домоводство, только по той причине, что там будут изучаться полезные в быту заклинания, и не из-за того, что вы девушка, а потому, что новичок в магическом мире. Поверьте, это сильно облегчат вам адаптацию в обыденную жизнь. Я подумал, что стоило бы записаться в кружок зельеварения, но Декан уже успел рекомендовать другие предметы, правописание и ворожбу. Оно, конечно, дело нужное и правильное, но потянули еще один многовато получается. Профессор поинтересовался причиной моей задумчивости, а услышав о сомнениях, ободрил: многовато, отнюдь, если не лениться, а как тевранцы никогда не слыли бездельниками, то помимо этих трех дополнительных предметов, останется достаточно времени и на дополнительные занятия трансфигурацией. Несколько очень уважаемых людей, прослышавших о ваших похождениях в министерстве, просили за вас декана Макганалу. Она не смогла им отказать. Думаю, и это тоже, более подробно, стоит обсудить с вами позже. Надеюсь, она вставит вас в свое расписание. Да, я понимаю, вот и славно. Думаю, в один из дней потребуется выделить время на занятия по трансфигурации. Понедельник и четверг, сразу после обеда, ворожба, вторник и пятница, правописание. Всего по одному обычному уроку. Среда хорошее время для кружка зельеварения. Чтобы не запускать, ежедневно стоит выделить пару часов на домашние задания и еще час на отработку заклинаний. Времени останется вагон и маленькая тележка. Что-то я сильно сомневаюсь насчет вагона времени. Но спорить с деканом как-то не решился, хотя Флитвик часто шутил, постоянно улыбался и довольно мягко держался со всеми учениками, однако переходить определенную черту в отношениях с ним не хотелось. К тому же, выглядел он непривычно и даже слегка страшновато. Гоблинские черты, заостренные зубы, ногти на пальцах, которые больше походили на когти, и все такое прочее, инстинктивно, на уровне родовой памяти, заставляли общаться с ним настороженно. Хотя. Похоже, не всех. Чувствовалось, что та же Марак видит в декане забавного карлика, почти клоуна из труб лилипутов, а кое-кто посматривает на декана со снисходительной жалостью. Что-то люди не понимают в местных магических раскладах. Девочка, понятно, она, как и я, из Миромаглов, а другие ребята почему? Они же не идиоты, министерство, с огромным удовольствием, я вынужден сообщить, что сильно ошибся. Что такое, Варнава? После последней статьи рейтинг министра Аджа подрос не на 4 пункта, как я предполагал, не на 6, как надеялся, а скакнул сразу на 8 пунктов, в основном за счет голосов домохозяек, имеющих детей, но все же, Варнава, золотой вы мой, Корнелиус, подождите, есть и плохая новость. В разговор вмешалась Долорис Бридж, держащая в руках пыльную папку. Дамблдор на ближайшем заседании Визингамата собирается отыграться, по нашим сведениям. Он поднимет вопрос об опекуне Гарри Поттера, точнее задаст вопрос, почему министерство до сих пор не назначило такового, ведь он сам. Откуда эти сведения? арестит Паркинсон вышел на нас, а у него какой интерес, удивился Фадж. Его единственная дочь учится на одном курсе с Поттером, пояснила Долорис. Паркинсон со своей мелкой фракцией где-то между нами и Малфоим, но уж точно не тяготеет к партии Дамблбора. Отбиться мы... «Конечно, отобьемся, спишем прокол на предыдущее руководство министерства, однако рейтинг упадет», предположил Каф. «Да, ситуация неприятная, могут припомнить и другие прегрешения, давайте подумаем, какие именно. Я принесла завещание Джеймса Поттера, оно пока не утверждено, судя по всему притормозил процедуру сам Дамблдор, но виноватыми сделают нас. Другой тонкий момент». Прошлое министерство издало указ о создании мемориального музея в доме Поттеров, однако здание не было выкуплено и осталось собственностью семьи. Ну и, конечно, десятилетнее пребывание ребенка в мире Моглов. За такое на нас точно всех собак спустит хотя и об этом наверняка распорядился лично Дамблдер. Просто свинство какое-то, вспылил Варнава -кав. Он наворотил, а мы получаемся виноватыми. Из большого свинства можно сделать хорошую ветчину, весомо заявил Фадж. Позиция министерства, проколов нет и не было, было, сознательное решение, на время пребывания в мире моглов, обязанности опекунов Поттера исполняли его ближайшие родственники. После возвращения Гарри в наш мир, мы утверждаем завещание и назначаем постоянного, а не временного опекуна, именно так изначально и положено действовать по закону, Долорис, сразу после заседания идешь к юристам, пусть срочно найдут подходящее обоснование, Какой-нибудь прецедент, или пусть сами что-то придумают, главное быстро, до ближайшего заседания Визингамата. Хороший ход, вполне потянет на публикацию, одобрил Варнава. Итак, дом, завещание, опекун. Начнем с явного, музей ликвидировать нельзя. Это вызовет недовольство партии Дамблдора и всех участвующих в схватках на его стороне. У нас мало конфискованных поместий, нет, целое поместье, будет жирновато, хватит и дома. «Согласен. Нормального дома в приличном месте», — уточнил министр. «Долорис, подбери что-нибудь не слишком роскошное, но с учетом того, что избиратели будут в лупу рассматривать выданное. На горизонтальной аллее есть дом. В Хаксмите на верхней улице еще один. На, довольно. Хаксмит. идеальное решение. Любой поймет, что мы нашли Гарри место поближе к школе. Семь лет будет рядом учиться. Там первый этаж занимает лавка» а на втором этаже жилые комнаты. Отлично. После школы сможет сразу открыть торговлю. Варнава, это можно подать читателям в нужном ключе, конечно. Прекрасно ложится в намеченную линию противодействия Дамблдору. Министерство ожидало приход ребенка в магический мир, чтобы разом закрыть все нерешенные с ним вопросы. Читатели хорошо воспримут это, особенно, если увидят колдоснимки чистенького, ухоженного домика. Обязательно с палисадником. И непременно клумба с цветами. Розы? Нет, Долорис. Розы? Слишком. Может гортензии? Лилии? Только лилии в честь матери героя. Пожалуй, соглашусь. Долорис, сегодня пошлите туда людей навести порядок, а послезавтра фотографов. Пойдем дальше. Что-то интересное среди имущества есть. Не похоже. По сейфу полная неизвестность. Гоблины ничего не рассказывают. Наверное, в банке лежат семейные реликвии. Возможно, Несколько десятков тысяч галлеонов, не больше, остальное. Про дом уже мы решили, а о другом имуществе даже не упоминается. Завещание утвердить, а затем сразу мне на подпись. Остался самый сложный вопрос, опекун, крестный Поттера, Сириус Блэк, в Азбакане. Малфай мне уже дважды намекал на то, что он ближайший родственник Гарри, но это самый крайний вариант, мы потеряем всякое влияние на мальчика, да и Дамблдор заблокирует такое решение. Нам придется серьезно подумать о подходящей кандидатуре. А вот я считаю, что уже есть нужная кандидатура, которую никто не сможет отвести. Поясните, Варнава, сначала посмотрите на эти колдографии. Мне их только перед совещанием прислали. Что тут такого? Гарри заходит в большой зал. Гарри садится за стол. Гарри осматривает блюда, поданные на завтрак. Гарри кушает. В чем здесь интерес? В чем? Теперь посмотрите эти снимки. Что здесь? Профессор Снегг заходит, о, Мерлин, вот-вот, садится, осматривает, ест. Гарри его маленькая копия, слухи уже месяц ходят, а завтра желтая газетенка новости волшебного мира может напечатать их с соответствующими домыслами. Если и ведьмин досуг теснит статеечку, а он теснит им, как и нам, всегда хочется опубликовать что-нибудь горяченькое. Словом, если вдруг появится колдография такого рода, то решение поставить Снегга опекуном поймут и одобрят все избиратели, но далеко не все фракции Визингамата. да и плевать, поддержка избирателей за нами, мы ничего не утверждаем, ни на кого не намекаем, а просто находим сироте подходящего опекуна, великолепно, тут еще нюанс, снег считается человеком Дамблдера и близким другом Малфоя Корнелиус, Севируса по срочному делу, хоть на час, нужно вызвать в Лондон, далее вам с ним поговорить. Без намеков и предложений. Наоборот, попросите его сделать вам одолжение и принять опеку на мальчиком. Снег не дурак, все поймет, как надо. Нужна хотя бы формальная причина, по которой Снеггу предложено опекунство. Зельеварение. Что? Да, именно оно. Флемант Поттер, официальный дед Гарри, изобрел зелье простоблиск на котором и составил состояние. Прадед Линфрид Стенчкомпский, основатель рода Поттеров прославился своими разработками. Его костиростый бодроперцовое зелье варит до сих пор. Хаем, оба зельевары. Быть может, быть может. Компромиссная фигура, которую оба лагеря считают своей, и при голосовании в Визингамате она пройдет с первого же раза. Отец снег или нет, неважно, главное, что избиратели решат. А они решат, министр поставил опекуном мальчика его папочку. Такой миленький и пикантный скандальчик реально никого не затрагивающий. Но согласится ли снег, я полностью уверена, вы найдете аргументы, чтобы его убедить. Опять же, наши люди, присматривающие за домом Гарри, неоднократно встречали профессора в Литлуингинге, причем конкретно около Тисовой улицы. Ахо, даже так, значит, действительно. Ага, а если? Надо кое-что продумать. Но вызывайте снега по какому-нибудь не связанному с Поттером поводу. А что скажет Гарри о возможном опекуне? Среди молодежи репутация декана неоднозначна. Это не столь важно. Мы как-нибудь убедим Мальчугана, Альбус Дамблдер, Альбус в который расклял себя за следование им же самим придуманной политики мягкого подталкивания. Ведь очевидно было, что Поттер должен отправиться на Гриффиндер. Нет. Пусть ребенок выбирает сам. Ему можно только подсказывать и направлять на правильную дорогу. И вот, да направлялся. Первоклассный, почти сложившийся боевик попал на факультет яйцеголовых умников. А ведь как он был хорош, когда выскользнул из стайки испуганных ребятишек и начал угрожать пивзу. Задатки есть, их лишь чуть развитие. Возраст что ли, уже в который раз допускается промашка в отношении Гарри. А его дубинка, кривая поделка безграмотного неуча зачарованная на коленке и украшенная всем, что попалось под руку. Золото, серебро, медь. Не хватает только ярких ленточек и каких-нибудь блестящих стекляшек. Так ведь работает же, и пусть лишь против бестелесных, призрачных созданий. Главное, сделано без использования инструментов и заклинаний, сотворено на одной сырой магии. Сам убедился, как только мальчик уснул, эльф принес его творение для анализа. Какое воображение, какая сила в трансфигурации. Минерва была просто ошарашена, Северус тоже, Филиус даже высказал предположение о капельке гоблинской крови в жилах мальчика, дубинку вернули на место, но, во избежание лишних разговоров, завтра ее отберут для официального осмотра и решения, конечно, вернем, но посоветуем не пугать местных привидений, а может шляпа правильно распределила Гарри на Коктеврон, боец-то он боец». Но и как артефактор хорош, ладно, ничего не потеряно, и метания только мешают делу. Уже запущен слух, что надежда нации именно не вилл, значит нужно и дальше двигать его. К тому же Лангбактома меньше жалко, в долгосрочной перспективе Поттер может оказаться значительно полезней. Завтрак. Сразу после общения с деканом старосты раздали первокурсникам расписание, велели собрать свои сумки а затем повели в большой зал на завтрак. На столах вчерашняя обжираловка не наблюдалось а тем более не случилось вакханалия десертов. Кормили просто, яичница-болтушка с парой сосисок и полоской прожаренного бекона, порция белой фасоли, тушеной в томате, половинка свежего помидора на листья салатной капусты, два тоста с маслом и джемом к большой чашке чая, кофе с молоком или сока. На выбор предлагались апельсиновый, яблочный, манго, томатный Наконец-то он, канонический, тыквенный, кстати, его и взял, надо же попробовать, ну так, ничего особенного, чуть водянистый, чуть сладковатый, на мой вкус хуже яблочного, но лучше капустного, где-то на уровне морковного, это с учетом того, что апельсиновый я терпеть не могу, хотя сладкие цитрусовые ем, пока жевал, думал про большое количество дополнительных предметов, в каноне Гарри вместо всего занимался лишь квиддичем. А об остальных возможностях даже не подозревал. Мне же на спорт совсем не остается времени, что вообще-то сильно радует. Ну не фанат я командных видов спорта. Так могу летом попрыгать на пляже в волейбол с девочками в купальничках. А летать каждый день, невзирая на дождь и югу, это не ко мне. Да, похоже, на то и не будет времени. Не думаю... Что удастся отвертеться от столь настойчивого предложения погрузиться в учебу, что здесь отлично от канона, очевидно многое, но то, что я на особом положении видно сразу, Флитвик ни на кого другого не обратил столько внимания, а персонального приглашения явиться к нему в кабинет вообще удостоился лишь я один, большинство ребят уже покушали, но продолжали сидеть за столами, как оказалось, ждали почту, и ее вскоре доставили. Через окно под потолком большого зала влетело множество разных птиц, в основном сов, но наличествовали и вороны, и голуби, и даже один здоровенный попугай, яркой расцветки. Они с высоты сбрасывали почтовые отправления, и те падали точно в руки получателей. Магия. Кстати сказать, ни перья, ни помет, ни другой мусор не попадал на столы. Видимо, специальные чары отсекали лишнее. Мне досталась газета а попугай кинул послание полному чернокожему первокурснику, сидящему за столом Гриффиндора. Мы уже прознали, что его зовут Бем. В фильме негритенка показывали среди однокурсников Гарри, но скромно умолчали про то, где он ночует, ведь в общей спальне мальчиков его никто не видел. Это я про правдоподобность канона. За столом старшеклассники пояснили, декан действительно может удивиться. Тогда предмету удивления приходится срочно исправляться или терпеть кучу мелких, гадких и противных неудобств. Невытрясаемые колючие крошки в постели, отказ эльфов убирать комнату и стирать одежду, любые напитки, превращающиеся в тепловатую воду, еда, по вкусу больше напоминающая мокрый картон, вот что ожидает злостного удивителя. Но это семечки по сравнению с тем, что придется вынести тому, кто расстроит флитвика. Подробностей рассказчик не знал, при нем такие смельчаки на факультете не заводились, но слухи ходили самые неприятные. И да, нас не обманули, нужно выбирать, или дополнительные занятия, или многофутовые эссе. Преподаватели не терпят тех, кто болтается по замку без дела, стараются таких нагрузить. В общем, действуют по применяемому универсально старому армейскому правилу, если солдату нечего делать. Солдата надо занять, еще профессора ценит нарушителей дисциплины. В качестве рабсилы, понятно, коли просто направит в помощь завхозу, то можешь радоваться, что тебе повезло. Декан Стебль, например, умеет искусно совмещать пространство и время, так и говорит, вскапывайте грядки отсюда до самого ужина, а если мне покажется, что вскопано маловато, то после еды вернетесь и продолжите копать до отбоя. Ее любимых залетчиков издалека узнают по ядреному запаху драконьего навоза, а вблизи по натруженным лопатой, мозолистым рукам, да, и школьниц тоже. Женщина придерживается несколько феминистических взглядов и старается не обижать учениц неверием в их силы, загружает и девочек, и мальчиков одинаково. Легче всех отрабатывать наказание у профессора Китлберна. Там всего-то надо чистить загоны животных, разносить корм и воду, иногда помогать мыть скотинку. Главное, «Как сделаешь, сразу можешь возвращаться в замок». На мой вопрос о декане Снегге ответили. К ужасу подземелий надо еще умудриться попасть на отработки. К себе он берет только отдельных избранных, состоявшихся в зелье Возможность мыть у него флаконы и убирать лабораторию надо заслужить. Обычных нарушителей он отправляет к Филчу. Почему его зовут ужасом подземелий? Декан такой страшный, между нами говоря... Характер у снега действительно не сахар, он терпеть не может наплевательского отношения к своему предмету, но специалист, каких мало, у него на занятиях не забалуешь, он тебя выпарит и высушит, но меньше чем на удовлетворительно по зельеварению год не закончишь, а взрывы на уроках бывают, чему там взрываться, особенно на первом курсе, ну, похулиганить кто-нибудь захочет. Подбросит что-нибудь, у снега. Хотел бы я посмотреть на такого смельчака. Он мигом из ходворца вылетит. Вроде из школы не выгоняют. Кто тебе сказал такую глупость? А, ты же смогломежил, не в курсе. Человек пять минимум на первом курсе отсеются. За плохое поведение, конечно, редко отчисляют. Чаще кто-то просто не потянет, надорвется, магию потеряет и станет сквибом. Обязательно найдется раздолбай экспериментатор который пострадает от собственного заклинания. Обычно таких откачивают в больничном крыле, но случается, что не успевают. В прошлом году один в запретный лес поперся. От него нашли только один ботинок и кусок мантии, остальное сожрали. И что, и ничего. Похоронили, что осталось. Родители поплакали на могилке, и памятник поставили. А учителям чего было, в смысле, наказали кого-то, их-то за что, он же сам туда пошел». Хотя знал про запрещение, тут за ручку не водят и сопельки не подтирают. Как-то не так я себе учебу в Хагварсе представлял: кого-то выгнали, кто-то стал сквибом, одного схавали в запретном лесу, но все сочли, что так и нужно, а вот не гуляй, где запрещено. Человек 5 обычный отсев первого курса. И ведь ученики из чистокровных совсем спокойно к таким перспективам относятся. Привыкли, наверное, это только мы пришельцы из мира Маглов. Дергаемся. Опять же, оказывается, здесь школьники уважают своих преподавателей, и, судя по рассказам старшаков, хогвардские профессора подобраны вполне компетентные. Специально выяснил, что того же Снега не слишком любит, в меру боятся, но уж точно не ненавидит всем коллективам, а тоже уважают. Да и он, оказывается, недоучек не выпускает попасть в круг избранных на дополнительные занятия что к нему, что к флитвику что к Маганагалу считается редкой удачей, воспользовался свободным временем и переписал расписание в свой ежедневник на специально отведенную страничку. Тот, как только я его раскрыл, сразу заявил, с ежедневником жить, глупым не быть. После заполнения расписания, сыто рыгнул и выдал. Расписание учебный год начинает, а экзамен завершает. Потом, чуть подумав, добавил, был бы ежедневник, а дела заведутся. На всех страницах, разграфленных поднедельные планы первой половины года, появились учебные дисциплины, написанные моим почерком. К ним, сами собой, добавились номера этажей, названия кабинетов и пометки типа «Взять телескоп около астрономии». Оглядевшись по сторонам, увидел, что такая вещь не только у меня одного. На столе каждого факультета, включая Гриффиндер, нашлись ребята, заполняющие похожие дневники, первокурсников с ними тоже хватало. Так что я особо не выделялся, хотя несколько одобрительных взглядов с преподавательского стола получил. Зельеварение. Первый урок оказался общим для когтевранцев и пуффиндуйцев. Он проводился в одном из многочисленных подземелий. Темный холодный кабинет, по стенам стеллажи с банками разных размеров, в которых плавали заспиртованные животные. Столы с газовыми горелками и подставками под котлы. Кто понял, что первым уроком, причем сдвоенным, назначили зельеварение. Как только дети расселись, распахнулась дверь, и в комнату ворвался декан снег. Свою речь он начал еще с порога. Не все из вас понимают, что обычное махание волшебной палочкой не имеет отношения к моему предмету, хотя зельеварение является одной из самых важных составляющих магической науки. Немногие из вас смогут оценить красоту кипящего котла и прелесть тонких запахов, идущих от него. Профессор говорил негромко, но его голос держал в напряжении весь класс и каждое слово отчетливо слышалось всеми учениками. Лишь некоторые из вас научатся варить триумф, разливать по флаконам смерть, закупоривать в пробирку известность. И это смогут лишь те, кто хоть немного отличается от стада баранов, приходящих на занятия. Однако даже бараны обязаны окончить мой курс с оценкой не ниже удовлетворительно или покинуть школу. Для тех, кто хочет познать зельеварение по-настоящему, есть лишь одна оценка – Превосходно. Сегодня мы выясним, кто из вас относится к какой категории. Вы сварите простенькое зелье и принесете мне флакон с ним. Я добавлю туда одну каплю из этого пузырька. Если раствор засветится изумрудным светом, то создатель получает превосходно и пересаживается на первый ряд. Окраска в синий цвет дает выше ожидаемого. За черный оттенок положено удовлетворительно. «А всем остальным я найду мотивацию лучше стараться». Декан внимательно осмотрел аудиторию и заверил, «Будьте уверены, мотивировать нерадивых лодырей я хорошо умею». Собственно говоря, большинство ребят в этом ничуть не сомневались и без заверения профессора, потому и так царившая в классе тишина стала абсолютной. Похоже, уроки зельеварения считаются не самым приятным времяпровождением из изложенного в расписании занятий. Как и Флитвик, Снег взял список и объявил, Кого я назову, встает с места, подходит к шкафу и берет кювету с реактивами, в ней лежит все необходимое для приготовления зелья, затем идет к другому шкафу и берет набор инструментов, а можно я своими, внезапно прерывает на Эрни макмиллан мне отец их еще в прошлом году подарил, преподаватель недовольно посмотрел на ученика, прервавшего его монолог, можно, а вот прерывать учителя нельзя, прошу прощения профессор, извинился Эрни, не удержался. Прощаю, только на первый раз: не один Макмиллан, но и еще трое коктевранцев и два пуффендуйца достали из сумок набора инструментов. Сегодня мы пробуем сварить зелье для излечения фурункулов и прыщей. Легкотня, тихо пробормотал Стефан карнфуд Я в нашей аптеке варил его раз 100. Это уже второе нарушение. Минус 5 очков с коктевра за болтовню на уроке. Если вы сварите на превосходно эту легкотню, то сможете компенсировать несколько очков. Если нет, то. «На такое же количество часов отправитесь отрабатывать у Филча». «Итак, сколько баллов вы поставите на кон?» «10», – заявил побледневший Стефан. «А вы не по возрасту азартны, мистер Корнфуд, согласен. Если не справитесь, то хотя бы получите урок хороших манер. Да и наш завхоз Филч вечно нуждается в рабочих руках. Профессора больше никто не посмел прерывать, и он продолжил. Рецепт зелья идет первым в вашем учебнике, или, по желанию, можно воспользоваться написанным на доске. Если больше никто не хочет высказаться и присоединиться к мистеру карнфуту чтобы помочь ему убирать грязь в коридорах замка, то приступаем к получению реактивов. Легкое движение волшебной палочкой, и на классной доске появляются написанные мелом строки. Пока раздавались реагенты, все как тевранцы, и некоторые пуффиндуйцы успели сравнить написанное на доске с вариантом учебника. Разница нашлась лишь в паре мелких деталей, Однако кое-кто переписал рецепт к себе в тетрадь, весы у всех учеников были свои, а вот ножи, ступки, пестики и прочие нужные инструменты, большинство взяло из шкафа. Пока дети взвешивали сушеную крапиву, толкли змеиные зубы, резали рогатых слезняков, кипятили, остужали, словом, варили зелье, декан кружил по классу и делал едкие замечания, доставалось всем, единственный, кого не трогал преподаватель был Стефан, даже Поттеру шинковавшему слизней со скоростью играться и ресторанного поваренка, снег попенял. Мистер Поттер, ваш нож заточен неверно, а потому и ваш рез никуда не годен. Сумрачный тефтонский гений из Залингера может позволить себе быть небрежным и кромсать слизняков режущей кромкой в 32 градуса, но мы же британцы, а потому обязаны делать все идеально. Правильная заточка, ровно 26 градусов. Извольте к следующему занятию переточить лезвие. Соседи сочувственно посмотрели на Гарри, но тот не обиделся на придирку, а лишь согласился: Сделаю декан снег. Я не ваш декан, потому зовите профессор Снег. Точность в формулировках важна не менее чем в нарезке. На секунду преподаватель задумался: боюсь, самостоятельно вы не справитесь с заточкой. Жду вас здесь завтра, после обеда. Что иметь при себе весь имеющийся набор инструментов? Снег отошел и продолжил хождение по классу. Первым зелье приготовил Стефан Корнфут. Он, гордо улыбаясь, заполнил флакон и отдал его преподавателю. «Если мы увидим нежное изумрудное сияние, то факультет как Коктеврон не потеряет, а наоборот получит пять очков. Добавленная капля окрасила зелье в приятный синий цвет. Но за синеву мистер Корнфут идет к завхозу Филчу» договариваться об отработке. Следующие закончившие работу подавали готовое зелье с большей опаской. Результата превосходно добились пятеро. Увы, Лишерни Макмиллан из пуффиндуя остальными оказались Терри Бут, Майкл Корнер, Гарри Поттер и Лисью. Студенты Коктеврона, вы меня обрадовали. Целых пять превосходно. Причем четверо с одного факультета. Со следующего занятия вы садитесь за первые столы, что значительно более удивительно, Нет не справившихся с заданием. Травология. Следующий урок, травология, проходил в оранжереях, расположенных сразу за замком. Преподавательница, декан Пуффиндуя, профессор Стебль, лично забрала нас после зельеварения и привела на место. Вся первая часть занятия была посвящена рассказу о травологии, предмете, который мы будем изучать. О его безусловной необходимости в повседневной жизни каждого мага и о технике безопасности, ведь далеко не все растения безопасны. Конечно, на первом курсе ни с чем таким не столкнемся, но привыкать к осторожности лучше сразу. Как я понял, травология это смесь ботаники, понятно, магических растений, с почти обычным садоводством. Может быть позже нас еще чему-то начнут учить. Но в этом году ничего сильно опасного не будет. Затем профессор продемонстрировала садовые инструменты, которые мы будем использовать на занятиях. По мне, они ничем не отличаются от давно знакомых тетушкиных. Как ни удивительно, но оказалось, что и здесь мы будем учить заклинания. Первым инсиндиа, заклинание воспламенения. Что интересно, одновременно, его же должны проходить на уроках чар. У нашего декана, далее последовала экскурсия с демонстрацией диковинных растений и грибов, заодно был указан путь в лабораторию клуба зельеварения, однако и тут не обошлось без подвоха, тебя туда могли не взять без объяснения причин, такое нечасто, однако случалось, и, как ни странно, с отстающими в зельеварении. Где же им тогда повышать навык, как нагонять более успешных товарищей? В конце урока профессор Стебль настоятельно рекомендовала на следующее занятие одеться попроще, взять с собой защитные перчатки из кожи дракона, а у кого есть, то и защитный фартук. Набор собственных садовых инструментов тоже разрешено использовать. Я решил его себе заказать. Обед. Про то, что старосты зашли за нами в оранжерею, а затем проводили в большой зал к обеду, я не говорю... «Оно и так понятно. Одни бы мы наверняка заплутали. За обедом кормили просто. Чашка мясного бульона, отваренного с морковью, луком-пореем, кореньями петрушки, сельдерея и заправленного яичным белком, поданная с ломтиком отварной говядины, политой ложкой белого соуса. Затем кусочки цыпленка, тушеного со стручковой фасолью, бракколи и кабачками. Потом пришла очередь жареного в сухарях палтуса с отварным горошком. Закончили десертом». Сладким омлетом с горячим вареньем из черной смородины, запивали еду, теми же напитками, что и за завтраком, вкусно, полезно и сытно.